Илья хотел побежать, но его ноги словно кто-то держал. Он посмотрел вниз. Сочная зелёная трава оплела стопы. Он попытался вырваться, но трава держала крепко. Рядом Лина пыталась высвободиться из такой же ловушки. Накатило отчаяние, дико захотелось жить. Он ещё раз изо всех сил дёрнулся. Добегались в мразе, услышал он мелодичный женский голос. Охотники встали полукругом. Бродмир застыл с каменным выражением на лице. Заhorn предвкушающе улыбнулся. Алекс смотрела из-под лобья. "Слушайте, давайте договоримся", предпринял попытку Илья. "Чего вы хотите?" Охотники переглянулись. "Вы нарушили законы Рая", глухо произнёс Бродмер. "Нам не о чём договариваться".